Глава 36. Выбираю из списка двоих, некую мисс Прок и Элиуса Шатла. Прок была управляющей в одной прибрежной гостинице, в которой любила останавливаться бабушка Гледис, часто навещавшая их морской курорт. Шатл бухгалтер с неплохим стажем. Этот господин работал в разных отраслях и, судя по короткому комментарию леди Гледис, весьма компетентен. Проблема лишь одна — Захотят ли эти люди работать на меня? Поверят ли? После разговора с дядюшкой настроение на нуле. Я понимаю, что к моему особняку могут прицепиться и другие акулы. А впереди столько дел. Еще и мысли о Рауле Ласко не дают покоя. Информацию о нем я добыла из газеты и осталась в легком шоке. Владелец артефакторных заводов, беспринципный делец и бабник. И он хочет мой особняк. Сам признался в последнем интервью. Я даже его магический снимок видела. Породистый брюнет, красавчик с чувственным взглядом. Сейчас мы приводим в порядок библиотеку. Разбираем книги и старые подшивки газет. Все годное я методично перетаскиваю в кабинет, как заправский хомяк. тамапы истории Дургара, художественная литература, журналы. Для меня это учебники нового мира. Наша служанка Сара, двоюродная сестра Дворецкого, отвлекается от работы и упирает сильные руки в бока. «Опять не надели маску, миледи!» — возмущается она. Лица Сары и Флоры наполовину прикрыты марлевыми масками, чтобы не дышать пылью. Они наполняют ненужными книгами мешки. Это на выброс. Я виновато улыбаюсь и, натянув на нос марлевую полоску, гружу на столик с колесиками стопку книг. Перехожу к новому стеллажу. Работа монотонная и грязная, но мне не скучно. Слышу голоса из холла. Опять миссис Мил ругается с рабочими. Выхожу из библиотеки и направляюсь на шум. Входная дверь приоткрыта, и спор доносится уже с улицы. «Вы опоздали», — возмущается экономка. «Такими темпами фасад будет готов через 10 лет». «Что? Мне нельзя ждать так долго?» Может быть, бюрократию в Дургаре искоренили, но бригада рабочих ведет себя уж очень нагло. Засунув маску в карман фартука, выбегаю наружу. Смотрю на стены. Сейчас идут работы по очистке фасада от старой штукатурки. «Вы заставляете меня прибегнуть к крайним мерам», — вмешиваюсь в разговор. Руководитель проекта смотрит на меня с высоты своего роста, а я недобро щурюсь. «Мэр, друг моего дядя». Лорда Майроша, если будете искусственно затягивать ремонт, мне придется жаловаться. Думаете, я не понимаю, что тут не так уж и много дела? Все наличники и карнизы почти целые. Нужно отштукатурить и покрасить стены. Многозначительно приподнимаю бровь. Безбожно блефую. Дядя только рад будет мне навредить. Тем не менее, стою с гордо расправленными плечами, а сама внутри напряжена. Вдруг лорд Майрош как-то влияет на бригаду. Но мужчина опускает глаза, делается словно ниже ростом. «Простите, опозданий больше не повторится», — цедит он. «Я немного на взводе. В последнее время перед домом трется очень много зевак. Иногда мне кажется, что за нами наблюдают, но доказать ничего не могу. Миссис Смил тоже мерещится непонятное движение и успокаивает только Патрик, который отпугивает любопытных. Ободряюще улыбнувшись экономке, иду на кухню, мою руки. Пока я сама составляю список всех необходимых трат. Поездка в Блаж заставила меня пересмотреть подход. Я отправила свой старый бизнес-план в мусорную корзину. Зато теперь точно знаю, сколько постельного белья должна приобрести, сколько полотенец, халатов, шампуней, кусков мыла и прочего добра понадобится в месяц. Знаю, как оборудовать номера. Сколько горничных предстоит нанять. Понимаю, что придется установить лифт и привести в порядок большую прачечную. И еще кухню. Нужна посуда. Разные мелочи, перечень которых кажется бесконечным. С поставщиками обещал помочь Густав Айсо. И завтра я планирую отправиться на один семейный мыльный заводик. В дверях появляется дворецкий с переговорным артефактом, установленным на подносе. «Господин Шаттл звонит», — провозглашает Патрик. «Да». Бухгалтер попросил время на раздумья, и я предложила ему аванс. Очень надеюсь, что он согласится и составит мне, наконец, нормальную смету расходов. Я хоть образование получила, но нигде не работала по профессии, существуя на те гроши, что переводил мне двоюродный брат из милости. Отметаю воспоминания и беру трубку». А вот мисс Аделаида Прок прибудет на следующей неделе. Она согласилась взять под контроль королевскую безоговорочно. Рэм. С карты довольно сложная страна, и выбить разрешение вломиться ночью в дом частного лица сложно. Но на августе Лэрионе повисло слишком много обвинений. Если не брать в расчет карточные долги... Этот экземпляр оказался замешан во множестве незаконных целительских ритуалов и в подпольной торговле запрещенными зельями, такими, какие нашли у Анны, например. Генерал Грехом и его люди перевозят целителя через границу, где их ждет закрытый автомобиль. На голове у Лэриана мешок, поскольку сам император попросил сохранить это дело в тайне. Ведь жулик некогда имел безупречную репутацию и был допущен в дворец. Император не желает скандала. Лейтенант Айош грубо заталкивает целителя в машину. В салоне полумрак. Глава тайной канцелярии кривит тонкие бескровные губы и издирает на мешковину. «Военные!» — цедит он недовольно, разглядывая синяки на физиономии этой мрази. «Объект доставлен почти целым», — холодно улыбается Рэм. Они доезжают до небольшого приграничного городка, и дальше заключенным занимается канцелярия. Генерал садится в поезд. Он натянут как струна, челюсти сводит от напряжения. Лериан рассказал все, сдав подельников. Семья Майрош и Шейла погубили Анну. Доказательств достаточно, чтобы засадить всю банду в тюрьму на много лет. Рэм трёт заросший щетиной подбородок. Горячий и бешеный гнев разгоняется по венам. Он вспоминает, что с какого-то перепугу хотел жениться на Шейле. Да, она привлекала его доступностью, но делать ее матерью своих детей? Воздействовать на дракона трудно, но в определенных обстоятельствах слегка затуманить разум возможно. Если знать как. А Лэри он знал и помог Шейле. Сам же Рэм облегчил им задачу, когда впервые посмотрел на Шейлу как на женщину впустил ее в свое личное пространство. Но до чего же он устал тогда от бесого брака Рэм сидит спокойно и в небрежной позе, а в сердце — словно в кол. Он думает об особняке на Королевском проспекте. Завтра, после аудиенции с императором, он сразу отправится туда, к своей женщине. Столица встречает его теплом и мягким светом магических фонарей. По привычке он покупает вечернюю газету и морщится. В «Светской хронике» объявление о его помолвке с Эвой. Он же предупредил родителей, чтобы тихо отказались от В особняке лорда и леди Грэхэм Рэм появляется смурной, как туча. Мать выходит ему навстречу, но, заметив перекошенное лицо сына, пугается. «Милый!» — вымученно улыбается она. Он небрежно кидает на журнальный стол газету, чтобы в ближайшее время появилось опровержение. Цетит зло. «Где отец?» «У него мигрень». Мать бледнеет и сбегает смотреть в глаза. «Не хочет разговора?» «У тебя страшное лицо, Рэм. Что случилось?» «Тупая газетная статья случилась». Роняет он глухо и идет к лестнице. Рам, ты часть рода. Ты не можешь игнорировать семью!» кричит мать ему в спину. «Опять эта девка с юга тебя приворожила!» Он даже не поворачивается и поднимается по ступеням. Кажется, собирается майская гроза. Где-то вдалеке гремит гром. Переночует здесь, ведь устал, как собака. А утром поговорит с отцом по-мужски. В коридоре инстинкт заставляет его замедлиться, прислушаться. Рэм останавливается и всматривается вглубь. Кто-то скрывается за углом. Мелькает подол белого воздушного платья.